Глава 9 Нас 318. Стоило отдать приказ, как бездушные перестали царапать стекла и пытаться перевернуть джип и автовышку. Со стороны это выглядело так, будто они разом утратили к нам интерес и заинтересовались другими душами, теми, что забрались на деревья. Зомби подняли головы, принюхались и медленно поплелись к недоделанным тарзанам. Из крон деревьев донеслись встревоженные голоса на филиппинском, судя по интонациям, в рядах противника началась паника. Несколько бездушных принялись трясти толстые стволы, другие попытались карабкаться наверх, в ветвях что-то затрещало, послышались крики ужаса. «Пусть попотеют, ублюдки! Хотели нас, зомби, скормить? Получайте сами!» Дав филиппинцам немного поволноваться за свои шкуры, я мысленно приказал бездушным отправляться к бетонному узлу, то есть послал их в нужном направлении, но через джунгли, чтобы мы выпали у них из поля зрения, и они не согрелись. Зомби послушно поплелись прочь. В кронах воцарилась мертвая тишина, филиппинцы явно пытались понять, что произошло и какого хрена зомбаки от нас отстали. Подождав еще немного, я вышел из джипа и громко крикнул «Крисанта!» «Можете спускаться! Опасность миновала!» В ответ подозрительная тишина. Потом где-то высоко в кронах зашелестели листья, послышались приглушенные голоса на филиппинском, небось обсуждают, как так вышло, что их план провалился. «Эй, Крис!» — повторил я еще громче. «Зомби ушли! Слезайте! Продолжим общение!» Наконец, из джунглей показался взъерошенный кресанта. Его одежда была изодрана ветками, на лице царапины, но глаза горели нездоровым любопытством. «Как? Как они просто ушли?» — спросил он, с подозрением оглядывая пустую дорогу. «Зомби не уходят просто так, если чуют живых». «Иногда уходят», — невозмутимо ответил я. «Может, учуяли что-то более интересное? Кстати, откуда они взялись, не знаешь?» Крисанто одернул плечом и пылко заявил, «Не знаю, они внезапно появились, мои люди еле успели спастись». Врет и даже не краснеет. Ладно, хрен с ним, выводить его сейчас на чистую воду смысла нет, прольется кровь, но пометочку сделаем. «Главное, что все живы», — сказал я дружелюбно. Из джунглей вышли еще два филиппинца, их стало трое на меня одного, но атмосфера кардинально изменилась. Судя по неуверенным походкам и хмурым лицам, они больше не чувствовали себя хозяевами положения. Новоприбывшие, претенденты 17 уровня, были моложе Крисанта. Одному 30, второму 25, оба невысокие и жилистые. Неплохо они прокачались. Впрочем, мои развиваются еще быстрее и скоро их обойдут. Старшего звали Алон, младшего — Джахамар. Я жестом поманил Рамиза и Эдрика, чтобы наша делегация тоже состояла из трех человек. Мы настороженно пожали друг другу руки, филиппинцы начали брататься с Эдриком, говорить на своем, «Единственное, что я понял, они упоминали Анхеля, дядю Эдрика. И все же хорошо, что паренек с нами, ведь без него неизвестно, чем все закончилось бы, без крови бы точно не обошлось». К этому моменту местные, очевидно, решили, что их хитрость с приманенными зомби осталась незамеченной и расслабились. «Среди вас есть чистильщики?» Спросил я, но увидел, что они ничего не поняли, и принялся махать руками перед лицом. Есть те, кто видит текст, характеристики, интерфейс. Филиппинцы переглянулись настороженно. Крисанта помотал головой. Анхель был такой, сказал он. Говорят, Деди такой же, но мы нет. Врут, или сообщество бесчистильщика до третьей волны вполне жизнеспособно, а может, ими вообще рулит контролер, который научился маскироваться? «Когда убивать Дэдди?» — спросил Крисанта, выпитив грудь и с уважением поглядывая на Рамиза. Азербайджанец небрежно держал в руках пулемет. «Видимо, не так уж хорошо у них с огнестрелом, раз пистолет только у Криса». «Пока не решили», — ответил я, решив вскрыть точную дату. «На какой частоте вы общаетесь?» — я кивнул на рацию. «Мы свяжемся с вами и скоординируем последующие действия». Филиппинцы опять переглянулись, будто мыслями обменялись, и Крис ответил на мой вопрос, назвал чистоту. «Сколько вас человек?» — продолжил задавать я вопросы. «Какое у вас оружие? Только отвечайте честно, чтобы мне знать, сумеете ли вы помочь». И опять переглядывание. После минутных размышлений Крис ответил. «Нас 105 человек. Треть — женщины и дети, но они быстро взрослеют». «Оружие. Десять пистолетов, шесть ружей, два таких же пулемета», — он кивнул на Рамиза. «Понятно. Честности можно не ждать. Ладно, черт с вами». «И патроны есть, да?» — спросил я. «Патронов очень много, но мы их экономим, потому против зомби у нас йо-йо», — почти не соврал филиппинец. «Это что?» — удивился Рамиз, когда я перевел. Эдрик изобразил невидимый аркан и объяснил. «Камень!» «Большой камень, длинная веревка. Бросать в зомби. Не в тело, в ноги. Веревка ноги ронять, зомби падать, его бить». Вспомнилась игрушка моего детства, штукенция на веревочке, которая возвращалась в руку. Неужели филиппинское йо-йо ее прототип? «Интересно, как оно работает», — будто прочел мои мысли Рамис. Покажите, что за зверь это ваше йо-йо?» Младший Джихамар рванул в джунгли, а вернулся с увесистым камнем на длинной веревке, которой была обмотана рука. На вид камень был трех-четырехкилограммовым. Филиппинец метнул его в воображаемого врага. Камень упал, парень быстренько подтянул его и снова кинул. Наверное, если бросить с должной сноровкой да под правильным углом, веревка обовьет ноги и безмозглый зомби рухнет. Представилось, как со всех сторон на него налетают первобытные человечки с каменными топориками и начинают разбирать. «Ну а что, дешево и сердито в умелых руках? Думаю, вряд ли ее йо, йо смог бы эффективно использовать кто-то из наших». Я показал «класс», Джихамар довольно улыбнулся. «Жаль, что местные не подпускают к себе ближе, у них многому можно было бы научиться. От меня им тоже была бы польза. Купив уровни, я взял бы их в свой клан и спас от обездушивания». «Ну разве это объяснишь тем, у кого нет чистильщиков?» «Как бы сейчас мне помогла Лиза? Просто тем, что сказала бы, в чем солгали местные. Хотя эти явно мостаки изворачиваются. Вы наверняка знаете, где лагерь папаши, а сами где базируетесь?» «В горах», — уклончиво ответил Крис. «Угу», — хмыкнул я, — «на острове». «Понятно. Не хочет говорить» прочисленность отряда и вооружения тоже, возможно, и прочистильщика, если таковой у них есть. После этого мы с Крисом поменялись ролями. Теперь он задавал вопросы, сколько нас, где мы, как вооружены. Раз он соврал, я тоже решил не подставляться попусту. «Нас 318 человек», — ухмыляясь, сказал я. «Есть гранатомет, три калаша и танк, броневик еще есть». Вспомнил я про перспективу эволюции машин в броневики. Есть оружие и другого плана, волшебное, если понимаешь, о чем я. Вместе с вами нас полтыщи получается. По идее, можем закидать папашу шапками». Нашу идиому он не понял, но смысл уловил. Пиздеть мы оба были гораздо. Только в отличие от Криса, кривить душой я не стал и сказал. «Как все на самом деле, умолчу. Не считаю нужным открывать карты перед тем, кто мне изначально не доверяет». «Это разумно», — сказал Крис. «Мы скрываем, вы скрываете. Вдруг вы ночью нагрянуть? Вопрос, как будем делить добычу в лагере папаши? Там много нужного. В зависимости от того, кто сколько урона нанесет. Вдруг кому-то захочется отсидеться и нагрянуть в последний момент?» Крис сделал оскорбленное выражение лица, однако после того, как мы честно сказали, что не доверяем друг другу, атмосфера стала менее напряженной. Из автовышки вылез Сергеич, осмотрел поврежденное колесо, цыкая зубом, подошел к Джахамару, указал на ее, на себя, сделал жест, будто раскручивает веревку. Парень с радостью показал, как правильно метать, отдал камень Сергеичу. Тот крякнул и швырнул его вперед. Молодые филиппинцы грянули хохотом. Сергеевич матюгнулся, пошел к камню и поднял. Опять швырнул под дружный хохот, отчаянно матерясь. В джунглях зашевелились филиппинцы, но не вылезли, я так и не понял, сколько их. Макса увлекло их занятие, и он тоже вылез поупражняться. Получилось у него так же скверно, как у Сергеича. Возникла странная ассоциация, контакт двух цивилизаций. От враждебности через настороженность к взаимодействию, основанному на симпатии. Макс нашел общий язык с Джихамаром, угостил его шоколадкой и показал свое супероружие «втыкатель». Оценить его истинную бойную силу местный не мог, потому просто покивал. Сергеич тоже решил прихвастнуть, а вот палец Сергеича зажгла огонь в глазах филиппинцев. Я этим контактам не препятствовал, надеялся, что подружиться все же удастся. Худой мир лучше доброй ссоры, тем более если дружить против общего врага. Пока мужчины хвастались игрушками, девушки предусмотрительно отсиживались в машинах. Убедившись, что в отношениях с аборигенами наметилась оттепель, я скомандовал. «Народ, пора возвращаться. Дел выше крыши. Надо метнуться на базу, выгрузиться и вернуться сюда, колесо на автовышке поменять». Я пожал руку Крису и пообещал непременно с ним связаться, обсудить план нападения на папашу. «Присмотришь за машинкой?» — спросил я у него. Тот кивнул, потом качнул головой в сторону 7-11. «Вы же не все оттуда забрали». «Не против, если мы заберем то, что осталось?» «Конечно», — кивнул я, ухмыльнувшись. «Это же заправка вашей семьи». Потом я кое-что придумал и подошел к Рамизу. «Поезжайте на базу, а я пока тут потусуюсь. Посмотрю, чтобы эти добросфава не растащили, и попытаюсь найти рядовых в отряд Афанасия. Заодно и проверю чистоту намерений филиппинцев». «Какого Афанасия?» — не понял он. «Это мой сержант. Слабоват на голову, но силища во». Рамис посмотрел на меня, как на умалишенного, и я рявкнул. «Да ё-моё, зомбаков, говорю, поищу, Рамис, маловато их, нужно больше!» «Так бы и говорил», — обиделся тот. «А сержант твой, он русский, что ли? Ты его имя увидел?» Я только рукой махнул. Эдрик, услышав о моих планах, грустно на меня посмотрел. Ему очень хотелось поприключаться со мной, но он, по всей вероятности, понимал, что будет мешать. «Сергеич!» — крикнул я и загребающим жестом предложил подойти, а потом рассказал то же, что и Рамизу. Пролетарий меня будто бы не слушал, улыбался чему-то своему. Когда я закончил, он кивнул. «Так точно, шеф!» А потом выдал, изобразив рукой опустившуюся гильотину. «Ты сечешь, что папа хана? Если эти мужики по чесноку наши союзники, ему точно кирдык!» Даже без натравленных на нас зомбаков я бы не спешил доверять первым встречным, но Сергеич проникся, причем проникся весь, и мне передался его энтузиазм, как и уверенность, что папаша уже хана, надо просто немного подождать. Ведь не идиоты же местные должны понимать, что житья папаша не даст ни нам, ни им. Все пересели в нагруженный под завязку джип и укатили. Карина еле удержала кроша, который рвался ко мне, но в приручении бездушных он будет мешать, вызывая агрессию. Я на мопеде поехал следом за джипом. Вскоре понемногу отстал и пошел по дороге, котя мопед и напевая. «Зомби! Твой убийца крепко спит, но ты его найдешь! Зомби! Не спасут его мольбы!» Вдруг раздался треск. Хрясь, хрясь! Кто-то ломился в зарослях. — Мои? Но это оказались не те, кого я отправлял на бетонный узел. Кроме них, я не рассчитывал найти тут прокачанных зомбаков, но мне и массовка сгодится. Вскоре показалась огромная толстая бездушная оболочка четвертого уровня, мутирующая в амбалиху. — Потанцуем, детка? — проговорил я и медленно поехал. — Если бы это было самое начало жатвы, я собрал бы много бездушных и притащил на бетонный узел паровоз. Теперь и четырем оболочкам был рад. В отряде Афанасия стало 13 бойцов, полноценное отделение, а надо заиметь хотя бы взвод. По пути назад выманил из джунглей еще двоих, эти были пожирнее, амбал седьмого уровня и щелкун восьмого. Вот, отвел всех к Афанасию, стало 15 бойцов. Толпа, которую я мысленно сюда послал, так и не дошла. Все равно мало. Вернуться бы к заправке. Вдруг там кто прокачанный зашел членомордово проведать, и куда делись те два десятка? Как под землю провалились. А может, мне вообще к тоннелю поехать? Сокрытие души осталось на 40 минут, если прихвачу пару монстров двадцатиуровневых. Я представил черный тоннель под завязку, набитый неведомыми монстрами, и поежился. Надо было спросить у филиппинцев, почему они по морю в город не сбежали, где ресурсов куда больше. Эх, забыл в запаре! Остановившись, я настроился на нужную частоту и решил проверить, выйдут ли филиппинцы на связь. Ответили сразу же. «Прием. Проверка связи», — сказал я. «Крисанта, прием. Дэн на связи». «Прием», — с готовностью ответил филиппинец. «Прием». «Вы ездили в город?» — спросил я. «Что там?» «За заправкой дорога забита машинами так, что не проехать. Пешком через подгорные тоннели опасно, там все кишит мертвяками. Монстры. Да и зачем нам туда? Наша земля здесь». «Понял. Спасибо за информацию. Прием». «Значит, я все-таки прав». Самые мощные бездушные в тоннеле. Наверняка у них тоже есть босс, и он пострашнее почившего писюна. Бить его сегодня я точно не буду, поищу в округе бездушных. Надо сегодня пополнить взвод Афанасия еще хотя бы на несколько особей. Да и судьба загадочно исчезнувшего отряда не давала покоя. Нашу автовышку филиппинцы не разграбили, она так и стояла закрытая. Молодцы. Связь оставили, наше имущество не тронули, может и получится с ними взаимодействовать. Троих местных я обнаружил на заправке, они выносили ценные, складывали в кучу между колонками, а вот и Крис рукой машет, кричит что-то, видимо, впечатлился моим достижением, ну пусть, это им на пользу. На пути назад мне повезло, я наткнулся на небольшой конгломерат из шести бездушных нюхач 13 уровня, Веломбалов 12 и 11 уровней, юного крикуна 6 уровня и двух шаркунов 7 и 8. Меня зомби приняли как родного, присягнули на верность. Тут я приукрашиваю, просто стали подчиняться и направились за мной на бетонный узел. Ну вот, теперь в будущей Орде 21 боец. Для атаки на базу папаши не хватит, но для начала неплохо. Когда возвращался, филиппинцев на заправке уже не было, автовышки тоже, от нее осталось лишь испорченное колесо. Все идет по плану. Мысленно я себя подбадривал, твердя, что день выдался отличным, миллион уников жег ляжку, но... Черт, и все-таки куда делись те двадцать зомбаков?